И весьма жаль, что люди, никогда толком не читавшие Горького и ничего о нём не знающие, интересуются лишь этим аспектом его богатой биографии. На самом деле случилось вот что. На майские праздники тридцать четвёртого года на даче Горького в Горках, где он обычно проводил время с мая по сентябрь, собралось множество народу, в том числе красный профессор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 Юдин проснулся. Пешкова будить не стал и пошёл наверх. А Максим ещё час проспал на холодной земле и на следующий день слёг с воспалением лёгких. Может быть, его удалось бы спасти, если бы регулярно бывавшие в доме Горького профессора Плетнёв и Спиранский не враждовали между собой. Максим просил позвать Спиранского, Плетнёв продолжал лечить его по собственному методу.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 Главный Максим, взявший это имя в честь первого и подаривший его второму, главный максималист русской литературы. И через 2 года, тоже весной, по возвращении в Москву с Крымской дачи в те селе близ Месхора, где когда-то едва не умер от воспаления лёгких лев Толстой, он заболел тяжёлым гриппом. По одной из версий, простудился на могиле сына посетив её сразу по возвращении в Москву перед отъездом в Горки. Этот грипп привёл к воспалению лёгких, а лёгкие у Горького к 36 году были в таком состоянии, что профессор Плетнёв находил жизнеспособными лишь 10-15% всей лёгочной ткани. Удивительно было, как Горький сохранял способность ездить, работать, встречаться с бесчисленными посетителями, сжечь свои любимые костры в горках и тесели. Он был пироманом, обожал смотреть на огонь, отвечать на сотни писем, читать и править тысячи рукписей. Он был тяжело болен все последние годы, и говорить о его отравлении мог только человек, об этом не знавший или не желавший знать.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 или ушёл доспорить лично. Это уж кому как нравится.